Зелень озера Когда урядник возвращался из Большого Богомилова, то есть из деревни, за ним шла целая толпа прощаться со своими стариками. Там были и женщины, и дети, но никто не плакал. Может быть, от потрясения? Или не хотели выказывать чувств перед казенным человеком? Книжники — особый народ, ни на кого они похожи.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 Налево по берегу Саласкина, направо по берегу Платынина, напрямки через озеро, в Бахрому, а наискось в Вещегду. Повсюду живут раскольники, беспоповцы, рыболовствуют. Кому из них наберет наши поехали? Не могу узнать. Если поехали, то не все. Ираст Петрович, прикрыв глаза ладонью, разглядел возле дома повозку, закрытую, квадратную, кажется,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 но сразу объявил, что требует объяснений. В записки записке сообщалось лишь без каких-либо резонов, что ездаки последних саней приняли решение вернуться в Богомилово. Но когда Никифору Андроновичу рассказали про случившееся несчастье, он дуться перестал. О представившихся книжниках сказал без сантиментов, коротко и горько. Плохо это, хуже некуда. Деды эти большой авторитет имели.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 На место почтенное, богомольное. Там часовенка, Роскевой пятницы, покровительницы семейного мира и детского здоровья. Бабы любят туда своих ребятишек водить. Вот и Кирилла девочку повела, вернее, девочка ее. А что намерены предпринять вы господа? Что до меня будут читать правец? Фандорин сел к столу, придвинул поближе керосиновую лампу и вынул из кармана грамотку. «Читать и думать!» Про каких еще овец? Про белорунных. Интереснейший документ. Я его прочел наскоро один раз. Теперь вот хочу изучить как следует. Читаю вслух. Будьте внимательны. Я полагаю, что в этом тексте ключ. Ключ. А вы, но время спасался освобителей некой, старинным благочестием светлой. Приступил к чтению Фандорин, предварительно разъяснив, откуда взялась бумага, такая же, как в Денисевской мини. Бысть обитель сия крепко устроена, богато пашнями и скотами, а пуще всего овцами белорунными. И дал мне отец игумен послушание пасти стадо овечье число мобильное. И в один день, утрудившись затем стадом доглядывать, присел осу дерева дуба и уснул И видел сон. — Привиделась мне земля у добра праведных. — Какая, какая? — переспросил напряженно слушавший Одинцов. — Земля у добра праведных, — повторил Ираст Петрович, пожав плечами. — Не знаю, что это означает. Евпатьев нетерпеливо воскликнул. — Да читайте же дальше. — Нет, текст знаком. — После расскажу. — Читайте. — Да. — Привиделась мне земля у добра праведных. Сделалось мне томно, так-то страшно. Будто сижу ас на большом лугу, Близ темного леса и сплю, А овцы мои разбрелись кто куда. И снится, будто вскинулся ас ото сна. И вижу беда. Овцы мои белые кто где, Одни у самой опушки, От тени дерев руной их потемнело. Иные уже в самой чаще, и несутся оттуда крики и блеяния, Ибо дерут моих агнцев волчище, а солнце уже низко, Того где зайдет, и выскочит волки из лесу, и все мое стадо задерут. Напал на меня страх велик. забегала с пополю, а что делать? Не собрать мне овец, далеко и широко разбрелись. Вижу, близ малую толику. Баран овца до да ягненок выгнал на дорогу, хворостиной стегнул. Побежали, слава Господу. Спасутся. Другую талику есть и нашел. Тоже погнал. Опять непонятно. Петь же сам прервал чтение Фандорин. Что такое есть я нашел? Есть и на современном-то языке, так и будет есть, от глагола быть. Какая-нибудь утраченная грамматическая форма. Я не специалист, сказал Никифор Андронович, а может, просто ошибка писа. Это часто бывает. Один опишется, а все последующие старательно копируют, потому что иначе грех. Дальше опять невразумительно. За нею глаголи третью. Это ясно. Глаголя в смысле разговаривая, приговаривая, не останавливайтесь, читайте. За нею глаголи третью. «Еще за дною полу же поспел, а больше зрю не поспеть». Солнце до половины залез утопло, волки с волчихами из дерев щерятся, много их, а попереди всех волк-антихрист и крышу у него во лбу, а имя тому антихристу — зуд. Погибель стало, что своей игумену скажу, как спросит, где стадо мое? И пал, с на колени и закрыл очи, чтобы не землю, а небеса увидеть». Замолился Богородице, защити, научи деву, как агнцев белых спасти. Жалилась причистая, речет мне золотого облака. Белых не спасешь, беленьких спасай. Поднялся ас, спустил собак своих, пса и псицу. Пес убоялся рыка волчьего, поджал хвост и прочь утек. Псица же не устрашилась, беленьких мне с поля собрала. И погнал с беленьких в обитель а за мною крик и плач, бысть велик, то волчище остатние стада драли. И вышел ко мне Игубин и спрашивает, скажи, инок, где большое стадо мое? Повалился, а с в ноги плачус. Грешен, господине, слаб, недостоин. Кого поспел из белых, пригнал числом весьма немногих, да еще беленьких, а прочие пропали. И рек Игубин, меленький да беленький, на крыла да вангелий и простил меня, и благословил. Больше ничего, конец, и наоборот, и пусто. Ну, никиф Андроныч, что скажете? Евпатев уверенно заявил. Ничего тайного в этой записи нет. Отрывок из старца Амвросия, довольно известного памятника Петровской эпохи. Амвросий один из духовных чад протопопа Кума. Биографические данные крайне скудны. Судя по тому, что видение написано простым разговорным языком, это был человек без церковного образования, измерян. Списков этого сочинения существует много. Как я уже сказал, в них встречаются разночтения и просто непонятные места. Позвольте-ка взглянуть. — Никифор, — Андронович взял грамотку, внимательно рассмотрел, — переписано недавно. Есть небрежности, чего у нынешних профессиональных пищиков не бывает. Например, имя волка-антихриста — зуд, без твердого знака на конце. Он вернул листок. — В общем, должен вас разочаровать. Ничего эзотерического. Соном в россии про белых овец и волчищ мне знаком еще с детства. Это поэтичная аллегория про долг пастыря беречь свою паству от лукавого. А что означает метафора сбежавшего пса и смелую псицу? Ну, известно, что традиции стровере на бабок держится. Во времена мроси было иначе, на то он и правитель, чтобы в будущее заглядывать. Ну, а что самоубийцы, этот список с собой в мину берут? Неудивительно. Они ведь верят, что сбежали от волчищ в светлую обитель. Значит, никакого прокота этой бумажки не будет? Че ты? плюнул урядник и устало опустился на лавку. Замолчали. Раст Петрович отошел к окну, за которым в унисон его настроению быстро сгущались сумерки. Достал из кармана старые зеленые четки, ритмично защелкал камешками. Масса наблюдал за своим господином с тревогой и надеждой. Евпатьев хотел еще что-то сказать, но японец зашипел на него, приложив палец к губам. Пожав плечами, Никифор Андроныч взял со стола красивую серебряную фляжку, отпил из горлышка. — Рому не желаете? Устали поди с дороги? — предложил он. Фандоринский камердинер снова издал сердитый звук, но поздно. Дедуктивный процесс был нарушен. — Что, простите? Обернувшись, Раст Петрович рассеянно взглянул на промышленника. — Разве... Ваша вера не возбраняет спиртного. Винопитие — грех, но простительный. Не то что курение сатанинской травы, — улыбнулся Евпатев, очевидно, желая ободрить расстроенного собеседника. — Отопьете. Настоящий старовер не стал бы с вашим братом-еретиком из одной посудины напить но я рискнул. В том же тоне, — продолжил он. На фляжке поблескивала злоченая монограмма. «Н-А», а под ними «М». «Н-А, понятно. А почему «М»?» «Все так же рассеянно», — спросил Фандорин Берярум. «Ведь ваша фамилия на «Е»?» e. «Это не инициалы», — объяснил Евпатев. «Это число. Видите, сверху «М» — крышечка. Она называется «Титло». Буква мыслейте с титлом, она сорок. Приказчики на сорокалетие преподнесли. мыслите, повторил Фандорин еще раз. мыслите, «Вот именно!» «Мыслить надо, а не...» Он схватил грамотку, впился в нее глазами. «Ну, конечно, это цифры!» «А?» — один Денцов. Масса тоже весь подался вперед. «Цифры?» «О чем вы?» — обескураженно уставился на фляжку Никита Фондаревич что такое буква добро на циферный счет быстро спросил рас петрович не отрываясь от листка четыре так здесь указано прямо а есть сколько это пять сходится а глаголя глагол это три да в чем собственно а и же это тоже цифра да восьмерка значит полуиже четыре так вот в чем дело Только про добро праведных неясно. К Фандорину бросились с трех сторон. Евпатьев одинцов, захлебываясь от волнения, задавали вопросы, массу я просто смотрел в глаза, но с таким страстным терпением, что Расту Петровичу стало совестно. Извините, господа, сейчас объясню, что понял, а дальше пойдем вместе. Он вытер чудесным платком с борцами с умо вспотевший лоб. Я был прав. В этом фрагменте действительно ключ. Не то инструкция, не то пророчество. Вернее всего пророчество, которое некто воспринял как инструкцию и руководство к действию. А попонятнее нельзя, взмолился Никифор Андронович. Все слова, которые, кажется, в тексте лишними, представляют собой простейший шифр. В своем видении старицам Роси. Сначала спасают малую талику стада, барана, овцу и ягненка, то есть родителей и ребенка, как в Денисеве, где самопогреблись плотник, его жена и младенец. Потом сказано: Другую талику есть те нашел, тож погнал, есть это цифра пять. В деревне Рай в мину легли пятеро. За ней глаголя и третью. Глагол тройка, это про деревню Мазилова. Где погибли трое? Староста с женой и их дочь. Далее. Видение идет. А еще за одною полуиже поспел. Полуижи. это половина от восьми, то есть четыре. — Четыре, дедуськи! — воскликнул масса, не с господина восторженный глаз. — Дайте! — выхватил у Фандорина листок Евпатев. — Действительно, поразительное совпадение. Все по пророчеству, но что означает минуту? Перебил Ваераст Петрович, сам не замечая, что пальцы его стремительно отщелкивают нефритовыми четками. У добра праведных это... У четырех праведных, то есть старовеческих деревень, как здесь, на Зелень озере. А я вам еще кое-что прибавлю. Никифор Андрон ткнул пальцем в грамотку. Что это, по-вашему? Вот здесь, перед прозванием Волка-Антихриста. Видите? За корючку. Когда вы читали вслух, ничего про нее не сказали, да и я проглядел. Фандурин посмотрел на странный значок. Две параллельные черточки, наклоненные влево, и пересекающих одна большая с наклоном вправо. Предшествующий имени Зуд. Ну, я решил, что это перечеркнутая помарка. Нет, не помарка. Теперь настал черед Евпатии блеснуть. Так пишется знак «тысяча». Итак, «тысяча» — зуд. Это число семь тысяч Погодите, вот вам раскатка. Антихриса зовут. Семь четыре. — Да вы понимаете это или нет? — вскричал промышленник, явно потрясенный собственным открытием. — Нет, не понимаю. — По древнерусскому календарю. С 1 сентября у нас настал семь тысячеты четвертый год. Отстворение мира. Перепись совпала с пророчеством. Вот то чего они все под землю -то лязут. Побледневший Фандорин тихо поправил Не все. Толкователь пророчества посвящал в эту тайну лишь избранных. Давал список, разъяснял смысл. Так он спас троих, потом пятерых, потом еще троих, и напоследок четверых. Те, он наметил, безропотно пошли в могилу. Да еще, наверное, были горды, что удостоились попасть в малое число спасенных. Но остались еще какие-то беленькие, которых Амвросий и гуртом довел до обители. Кто это? Почему они особенно дороги отцу и гумну? То есть, Господу, по кому будет нанесен следующий удар? — Возьмем, Юра, да сам скажет. Грозно тряхнул чубу мурядник. «Здесь он где-то, Лаврентий, этот чертов! У добра праведных ничто найдем, не уйдет! С озера ему податься более некуда! Я сам на лыжи встану! По всем четырем!» И раз Петрович с досадой остановил его. «Помолчи, Ульян!» «Не того искать хочешь! Лаврентий здесь не при чем!» После этих слов из снова стало очень тихо.